«Мама в своем репертуаре или врагу не сдается наш гордый варяг?» Наша любимая бабушка, моя мама, сама изолировалась в квартире на другом конце Москвы. Ей 71 год, так что она входит в группу риска. Когда все только начиналось, и еще не было пропусков на передвижение и строгих карантинных мер, мама планировала уехать на дачу, как делала это всегда. Она переезжает на дачу, находящуюся в 130 километрах от Москвы, в конце апреля и живет там до конца октября. По ее собственным словам, в московской квартире она не живет, а выживает. Я пыталась разработать план действий. «Мам, я буду к тебе приезжать и оставлять продукты под дверью», – сообщила я. «И что дальше?» – удивилась мама. «Дальше ты будешь выходить и забирать пакеты. Бесконтактная доставка называется», – ответила я. И что, даже не зайдёшь, и я должна на тебя дверной глазок смотреть? Нет, я не согласна. Хорошо, есть вариант волонтёрской помощи. Или я буду заказывать для тебя доставку из магазина. У меня есть другой вариант. Я уезжаю на дачу. Мам, там до магазина ехать 30 минут. У тебя нет машины. Я к тебе не накатаюсь. Давай ты для моего спокойствия ещё побудешь в Москве. Хорошо. Как-то подозрительно легко согласилась мама. Кажется, у меня была видеоконференция, когда она позвонила. Что случилось? Спросила я, лихорадочно выключая звук конференции. Случилось то, что люди – идиоты, ответила мама. А конкретно? Уточнила я. Конкретно они юмора не понимают, сказала она и передала телефон какой-то женщине, от которой я узнала следующее. Моя мама пришла не в местный магазин, который рядом с домом, а в дальний, потому что ей вдруг отчаянно захотелось шпината, а шпинат только там. Естественно, у родительницы не было ни маски, ни перчаток, но она замоталась шарфом и надела солнечные очки. Стоя в очереди, она только шлинула, то ли чихнула и на весь магазин сообщила, что только что вернулась из Италии. Пошутила. Мама всегда была поклонницей черного юмора. Естественно, люди решили вызвать милицию и врачей, чтобы маму забрали куда следует. «Вы совсем без чувства юмора!» кричала мама и предложила позвонить мне, своей дочери, чтобы я подтвердила, ни в какой Италии мама не была. Я подтвердила, поклялась. «А вы точно в этом уверены?» уточнила звонившая женщина. Конечно, я твердым голосом ответила, что уверена на 200%. Мол, мамин загранпаспорт у меня перед глазами, прямо в руках держу. Хотя, если честно... Еще каких-нибудь 10 лет назад мама вполне могла внезапно уехать за границу и также внезапно вернуться. «Мам, пожалуйста, сейчас сложное время, все в депрессии, на нервах. Держи при себе свои шуточки. И зачем ты вообще пошла в магазин?» «За шпинатом». «Ты шпинат не ешь, ты его терпеть не можешь. Как и в пиву, щавель и что там еще есть? А вот сейчас захотелось. И щавель, кстати, тоже». Может в лес сходить, крапиву молодой нарвать. Через день мама позвонила мне сама и объявила, что в ближайшие три часа останется без связи. «А где ты будешь? Крапиву рвать? В лесу?» – уточнила я. «Пойду устрою одиночный пикет», – ответила мама. «Против чего?» «Неважно, просто пойду устрою пикет». Еще минут двадцать я отговаривала ее от пикетов, голодовок, забастовок и прочей публичной активности. «Мам, давай я приеду, пожалуйста, продукты привезу, приготовлю, уберу», чуть не плакала я. «Нет, дверь тебе не открою, чтобы ты потом моих внуков заразила. Ни за что». «А Любе ты дверь откроешь?» спросила я, находясь уже в полном отчаянии. «Любе? Конечно, и приготовлю для нее. Кажется, она мой борщ хвалила. Сейчас бегаю за свеклой», радостно воскликнула мама и нажала на отбой. Я не знала, как реагировать, то ли плакать, то ли смеяться. Ради меня мама не собиралась бежать за свеклой, и я точно знала, что она не откроет мне дверь, а приезд Любы будет ждать. Люба была маминой сиделкой после того, как моя родительница попала в тяжелую аварию. Тогда она категорически отказалась ехать к нам и потребовала доставить ее в собственную квартиру. Мне она не разрешала ни помыть ее, ни покормить. Каждый мой приезд заканчивался скандалом. Я плакала, мама кричала. И тогда я нашла Любу, которая умела справляться с мамой и ее настроением. Люба, дорогая, привет. Это Маша. Можешь говорить? О, Машуль, приветик. Что, Олечка иванна опять чудит? Слушай, я как чувствовала. Вчера про вас вспоминала. А тут ты звонишь. И что наш мамуля? Мамуля в своем репертуаре. Отказывается категорически от моей помощи. Волонтеров не признает. Доставку из магазина тоже. Собирается выйти на одиночный пикет. Заявила в магазине, что вернулась из Италии. Ее чуть милицию не забрали, а оттуда в коммунарку. На тебя согласилась. Побежала в магазин, потому что ты вроде бы однажды похвалила ее борщ. «Ой, умираю, не могу. Узнаю Олечку Ивановну. скучал по ней. Прям не хватало. Все такие приличные, вежливые. Никакого стресса. А с вами каждый раз, как в сумасшедший дом». Приеду, не волнуйся. Спасибо тебе огромное. Я уже с ума сошла. Не знаю, чего от нее ждать. Ха, так никто не знает. Завтра буду. Ну вот бывает же так. Только вчера всех вас вспоминала, а тут ты звонишь. Любу мама встретила с распростертыми объятиями. С борщом и котлетами. К счастью, Люба поступила как всегда. Сама решила, по каким дням она станет приезжать. Какие продукты привозить. И поставила маму перед фактом. У меня отлегло от сердца. Я знала, что холодильник будет забит всеми продуктами, включая шпинат с щавелем и свежесорванной молодой крапивой. Я звоню маме каждый день, иногда утром, иногда вечером. Видимо, на мне отразилась всеобщая паника. Тут я позвонила в 9 утра, она не ответила. Не ответила ни через час, ни через два. В 12 я позвонила Любе, узнать, когда та связывалась с мамой в последний раз. Люба присылала маме какие-то картинки, цветочки, зайчиков, поздравления со всеми праздниками, от религиозных до светских, включая День железнодорожника. Если бы я прислала маме подобную открытку, она бы решила, что ее дочь сошла с ума. А Любины послания ей нравились. Позавчера с днем то ли строителя, то ли монтажника поздравляла. «А что? Не могу до нее дозвониться», призналась я. «У меня сердце что-то не на месте, неспокойно». Она всегда отвечает, пусть не сразу, но перезванивает. «Ой, да я тут за одной бабулей приглядываю. Ровесница твоей мамули. Из ванны выходила и упала. Три часа одна лежала. Слава богу, ничего не сломала. Только гематома на все бедро. Но я теперь при ней», – ахнула Люба. «Люб, вот умеешь ты поддержать?» Я тут же представила себе, как мама вылезает из ванной, падает и непременно головой или шеей об ванна, и лежит три часа. «Соседям позвонить нельзя?» – спросила Люба. «А то ты не знаешь, что нельзя». Она со всеми соседями переругалась. «Это да. Люба, давай ты ей тоже будешь звонить. Вдруг она тебе ответит. Мама мои звонки иногда игнорирует». Маме звонили все. «Я, Люба, внуки, любимый зять». Она никому не отвечала. К трем часам дня я ходила по потолку. Снова позвонила Любе. «Да если бы что-то случилось, тебя бы нашли». Ты не волнуйся. Мы тут Нину Ивановну хоронили. Связи есть на этом... Как его? Не помню, как называется кладбище. Там Витек работает. Нормальный мужик. Телефон конторы ритуальный я тебе скину. Для Нины Ивановны все в лучшем виде сделали. Мне скидку обещали. Сейчас, вот, нашла. У меня телефон прямой есть. Сашка Симферопольский. Звучит, как лагерная кличка. Да нет, он из Симферополя. Земляк. Люба, ты не из Симферополя. Какой земляк? Да какая разница? Так, подожди, не своди меня с ума. Какой Витек, какой Сашка Симферопольский. Я поеду к маме сейчас. Просто хотела спросить, ты сможешь мне помочь? А куда ж я от вас денусь? Только ты не можешь поехать. Почему? Потому что ключи запасные от ее квартиры, у меня. А для тебя еще один комплект она делать запретила, чтобы ты ей на голову не упала случайно, когда она не ждет. Домофон у нее не работает. Давно отключила его. Консьержки в подъезде нет. Под подъездом стоять будешь и ждать, кто выйдет. Господи, я и забыла. Ну, постою под подъездом. А потом в квартиру как попадешь? Она дверной звонок тоже отключила. Если что, вскрывать? Слушай, что-то я тоже начала волноваться. Прямо как с Ниной Ивановной. Люба, умоляю, прекрати про Нину Ивановну. Я и так вся на нервах, закричала я. Что, Андрей Владимирович постарался? Мой муж обладает особым талантом. Умудряется навести панику на ровном месте. У него просто дар убеждения. Любого человека заставит поверить в то, что все плохо. А если пока не очень плохо, то скоро обязательно будет. И даже очень. Однажды он всех поднял по тревоге лишь из-за того, что я на полчаса задержалась в салоне красоты. Даже сын знает. Если не выйти на связь, жди вертолетов МЧС над головой. «Люб, а ты можешь съездить к Ольге Ивановне? В такси я тебя оплачу». «Да, у меня смена через два часа заканчивается. К семи точно попаду Колечке Ивановне», – ответила Люба. «А ты где вообще?» «Так в Красногорске. А ключи дома. На Бауманской». «Тогда я на Бауманскую, а оттуда сразу Колечке Ивановне». «Хорошо. Я буду ей дозваниваться». «Господи, ты же понимаешь, что это в ее стиле. Умереть во время карантина, когда ничего не работает, и мне нужно пропуск на машину за пять часов делать». Только моя мама так может. И не от коронавируса, а я не знаю от чего. Вот идеальное время выбрала, – закричала я. Кстати, у тебя пропуск есть? Конечно, Сашка Симферопольский сделал. Если тебе надо, тоже сделает. Ни через час, ни через два мама на связь не вышла. Я писала во все мессенджеры. Люба звонила каждые 15 минут и отчитывалась, что мама не среагировала ни на ее открытку, особенно дурацкую, а всегда реагирует. «Все, теперь я совсем волнуюсь», – объявила Люба. А вдруг она и вправду вышла в пикет? А в телефоне ты не указано как дочь. Да и не позвонит она тебе ни за что. Так, я выезжаю. Сменщицу свою пораньше вызвала. Олечка Ивановна такая, даже умереть нормально не может. Вот обязательно сумасшедший дом всем устроит. Все сходится. Ты это, таблетку выпей. Я, как около подъезда окажусь, сразу тебе позвоню. Так, я готов». Вошел в комнату муж. Мне поплохело. Он успел одеться. Официальный костюм черного цвета, который обычно надевает на панихиды и похороны. И никуда больше. Я тоже готов. В комнату зашел сын, успевший помыть голову и сбрить недельную щетину. И именно Васина бритье стало для меня последней каплей. Я расплакалась. Точнее впала в истерику. Люба позвонила, когда я уже два раза впала в истерику, дважды из нее вышла и снова собиралась впасть. Муж сидел в похоронном костюме. Бритый сын ушел к сестре в комнату и чем-то ее отвлек, чтобы она не видела моих истерик. Зазвонил телефон. Дальше я слышала отборный мат, который показался мне самым красивым набором слов на свете. Потом я что-то прохрюкала, прохрипела в трубку и отключилась. Сказалось действие лекарств. Мама, как потом рассказывали мне муж, сын, Люба и сама мама, мирно лежала и читала «Детектив». Она была против доставки из продуктового магазина, но освоила онлайн-доставку из промтоварного, так сказать. Ей привезли книги, набор для вышивания, который она хотела подарить внучке, кремы, шампунь и новую сковородку. Мама наслаждалась чтением. Телефон лежал рядом. Она успела подумать, что сегодня ей никто не звонит но не придала этому особого значения. Не звонят – значит заняты. Когда в двери кто-то принялся бить ногами со всей силы, мама решила, что мир точно сошел с ума. За дверью кто-то кричал и требовал немедленно открыть. Мама решила не открывать. Мало ли, сколько случаев, когда в квартиры вламывались грабители под маской волонтеров, доставки или для якобы санобработки. Но в конце концов она решила, что голос ей вроде бы знаком, и открыла дверь живо Олечка Ивановна, я вас сейчас убью!» Кричала Люба мне в трубку. Люба была не одна, а с таксистом, которому живописно рассказывала про Олечку Ивановну и попросила помочь в случае чего. Таксист даже денег с любы не взял. Всю дорогу в машине Люба прикидывала, во что обредить покойницу, о чем ей с порога и сообщила. «Вы же мне никаких инструкций не оставили. Вот Нина Ивановна оставила. Все оставляют, а вы нет» кричала Люба, считая это собственным промахом. Уже в такси, как рассказывала Люба, она вспомнила, что Олечка иванна что-то говорила про кремацию, и я говорила, ли кто-то еще, но решила, что мама должна быть голой, о чем опять же на пороге рассказала маме. «Ты совсем с ума сошла? Я что, голая должна в гробу лежать?» заорала мама. «Так все равно же сжигать!» удивилась Люба. «А что, в гробу сжигают?» За свою большую практику похорон она ни разу не сталкивалась с процедурой кремации. Вот про отпевание все знала, а про кремацию – ничего. «То есть вы меня уже похоронили?» – продолжала кричать мама. «Я вам так надоела! Целый день лежу, жду звонка хоть от кого-нибудь, а вы от меня, оказывается, уже избавились». «Где ваш телефон?» – наконец догадалась спросить Люба. «Откуда я знаю? Я лежала спокойно, никого не трогала, детектив новый читала». А тут ты врываешься. И хранить меня собралась голой. Ну вы вообще...» Возмущалась мама. Телефон нашелся под двумя подушками с выключенным звуком. Люба показала. 97 пропущенных звонков, 30 сообщений. «И этого никому не нужны?» Люба заставила маму надеть очки и убедиться в том, что 97 звонков от дочери, зятя, внуков все-таки свидетельствуют о некотором беспокойстве со стороны родственников. Но я же не виновата, что что-то там нажала!» Возмущалась мама. «Конечно, не виноваты. Телефон сам себя выключил и положил по две подушки», кричала Люба. «А я таких кругалей сегодня дала, что бешеная собака бы сдохла. У Машки истерика настоящая. А васёк ваш внук, побрился. Из-за вас, между прочим. А почему они не приехали? Почему тебя отправили?» Мама решила, что она жертва и отыгрывала эту роль до конца. Потому что вы запретили делать дубликат ключей. И Машку отправили подальше. В прямом смысле слова. Вы что, от открыли бы ей? Нет, конечно. Чтобы она здоровьем моих внуков рисковала? Да ни за что. Вот. Так, Олечка иванна я вас люблю не могу, но больше так не делайте. Отвечайте на звонки. И дубликат ключей сделаю. Понятно? Сейчас никто не работает. Ни химчистки, ни услуги быта. Я найду, где сделать. Машуля и так из последних сил держится. А еще вы. Нет, я не пойму, в чем я сейчас виновата. Вот вообще ничего не сделала плохого. У вас, Олечка Ивановна, репутация. Только вы можете вот взять и устроить всем дурдом. Это да, я могу, согласилась мама. После этого случая мама торжественно поклялась, что пока никуда не уедет. Никакими тайными тропами. И будет честно и ответственно сидеть дома. Она держала это обещание ровно неделю. Нет, дней пять. Я проснулась утром от СМС-сообщения. Я на даче. Только не сердись. Задыхалась. Больше не могла. Целую, мама. Врагу не сдается наш гордый варяг. Я закрыла глаза и решила, что это сон. Дурной сон. Потом встала, постояла под холодным душем, приготовила завтрак на всю семью, испекла вафли, пожарила яичницу, омлет, сварила каши, манну и овсянку. Заставила стол в три ряда тарелками по вертикали, накрасила ресницы, надела парадное домашнее платье. «Что случилось?» – спросил муж, проснувшийся на запах выпечки. «Мама уехала на дачу», – ответила я. «Как?» – удивился муж. «Видимо, на собачьих упряжках, которым не требуется QR-код на передвижение, ну или на воздушном шаре. Не знаю и знать не хочу. Наша бабушка в своем репертуаре» прислала сообщение, что варяк не собирается сдаваться. Бедная Молли или собака друг человека. Я возвращалась из магазина и столкнулась около подъезда с соседкой. Мы сохраняли дистанцию. Обе были в масках и перчатках. «Гуляли?» – спросила я соседку. «Да, пытались», – ответила она, показывая на собаку, которая лежала в идеальном шпагате мордой вниз, раскинув лапы. «А что с Молли?» – рассмеялась я. «Три тренировки в день, иногда четыре. А что делать? Я не виновата, нас всех жизнь заставила». Тоже рассмеялась соседка сквозь маску с изображением щенков. «Маска у вас красивая, модная. В зоомагазинах продаются, там еще с котятами есть». Соседку звали Наташа. Всегда приветливая, милая женщина. Дочь – подросток Катюша. Мы стояли у подъезда. Наташа начала рассказывать, пока Моля лежала пластом под лавочкой после тренировки. Все началось незадолго до введения карантина и режима самоизоляции. Катюша написала маме записку и прикрепила не к холодильнику, как обычно, а к собачьей миске. Катюша, согласно школьной программе, проходила анаграммы и неожиданно увлеклась процессом. Она оставляла маме зашифрованное послание, прежде чем уйти на рисование, или просто так, ради развлечения даже если мама находилась в соседней комнате. Иногда в анаграммах Катюша сообщала маме то, что не решалось произнести вслух. Про трояк, полученный за контрольную по биологии, или про то, что разбила чашку. Наташа не была сильна в анаграммах, но терпела. Никакое другое занятие не вызывало у дочери столь явного и длительного интереса. Расшифровка занимала у мамы-школьницы достаточно времени и лишила нескольких нервных клеток потому что Наташа не знала, что случилось, хорошее или плохое. К тому же дочь сильно поднаторила в шифровках и выдавала не самые типичные сочетания букв. Наташа уже шарахалась от холодильника, на который Катюша магнитно прикрепляла очередное послание. В тот раз мать сначала выдохнула, не увидев на холодильнике нового донесения под грифом «Секретно», а потом вдохнула, потому что записка переместилась на новое место – «Собачью миску». Катюша воспользовалась скотчем и прикрепила намертво. Наташа еле отодрала, не переставая думать о том, что сейчас вот вообще не вовремя. Сил нет, устала как та самая собака. На работе цейпнот и полная неопределенность. Дольше всего Наташа билась над словом «лимол», которое никак не складывалось в лимон. Дальше следовало, что некто-лимол выскочил из комнаты и наелся шерсти с ковра. Наташа решила, что у дочери прекрасное чувство юмора – раз она решила рассказать ей о том, что уронила лимон на ковер, а, возможно, разлила чай с лимоном. Наташа вдруг решила, что очень хочет винегрета, просто нестерпимо, и не поленилась бегать в магазин за горошком и солеными огурцами. Катюша в это время находилась на занятии в студии рисования. винегрет удался на славу. Наташа даже сама себя похвалила. Но на душе все равно было неспокойно. Почему Катюша приклеила записку с анаграммой к собачьей миске? Может, это что-то значило? Домашнего питомца породы карликовый мопс завела дочь. Она умоляла маму и завела её совершенно. Собаку, которая была похожа на что угодно, только не на одушевлённый предмет, Наташ терпеть не могла. Игрушка, которая отчего-то вдруг лаяла, и у неё не было кнопки, чтобы выключить звук. Боявшаяся собственной тени, дрожавшая и нервная. Молли, так её назвала Катюша, обладала хрупким здоровьем. Заводчики предупреждали – Нужно особенно следить за нервной системой, сердцем, легкими и дыхательными путями вашей девочки. «Какая она мне ваша девочка? А кто за моим здоровьем будет следить?» Пыталась пошутить Наташе, но заводчики шутки не оценили. И еще раз рассказали про слабые легкие и дыхательные пути. Наташа хотела сказать, что больше волнуется не за дыхание собаки, а за то, чтобы ее ненароком не сдуло ветром на прогулке. «Первое время не гулять» предупредили заводчики, будто услышали Наташину мысли. «Приучите к пеленочке. Байковой или батистовой?» Снова пошутила Наташа. Но заводчики оказались вообще без юмора. «Обычной, детской, одноразовый Разве вы не мать? У вас же есть дочь. Разве вы не знаете про пеленки? Только если у вас паркет и пеленка скользит, прикрепите скотчем, чтобы девочке было удобно, и она не пугалась». Наташа закатила глаза. Заводчики нахмурились. Можно ли отдавать щенка в столь безответственные руки? Катюша смотрела на мать и на заводчика взглядом, в котором было все. Мольба, подступившие слезы, отчаяние, надежда. Молли оказалась на редкость брехливой и психически нестабильной. За свое детство она умудрилась переболеть всеми возможными болезнями. Наташа ходила в ветклинику так часто, как с ребенком. То есть с Катюшей не ходила. То у Моли дыхание слишком шумное, то она во сне вздрагивает, то лежит пластом целыми днями и всем видом показывает, что жизнь ей не в радость. Молечка, как называла ее ласково Катюша, требовала особого питания, особого отношения и прочего особого, от собачьих игрушек, не травмирующих психику, до гардероба. Собака мерзла и отказывалась закаляться. На свежем воздухе начинала чихать и изображать бронхит, Кашляя, как сын Бернар-спасатель на ответственном задании или овчарка-пограничник после тяжелой смены. Никакого толку от собаки не было, как Наташа не искала. Ни ласки, ни нежности, никаких милых облизываний, забавных ситуаций. Молли все время страдала и истерила на пустом месте. Катюша пыталась с ней потискаться, но безуспешно. Она не нашла от питомца душевного отклика. К тому же, Молли в результате этих попыток стала подволакивать лапу. С подозрением на вывих Наташа отвезла собаку в ветеринарку, где вывих не подтвердился. а депрессия от пережитого стресса, да. Катюша стала мечтать о кролике. Или крысе. Или на худой конец о хомячке. Мать могла понять дочь, но решительно ответила, что крызунов в доме не потерпит. Ни в каком виде. Тем более в виде кролика. Наташа выгуливала моли по утрам, чуть ли не таща собаку волоком на поводке. так категорически отказывалась гулять. Садилась на попу, и Наташе приходилось ее тянуть. Моля упрямо сидела на попе. Наташе упрямство было не занимать, и она продолжала тянуть. Так они проделывали половину пути. Хозяйка тащила за собой собаку, которая сидела, развалясь, на попе и упиралась всеми лапами. Наташа разве что не гавкала, рассказывая собаке, как она тоже не хочет вставать в 6 утра и тащиться в парк. Им, точнее Наташе, делали замечания все встречавшиеся по пути собачники. Мол, собаку вы не чувствуете, не понимаете. Наташа даже вспомнила, как гуляла с маленькой Катюшей, и ей тоже все мамочки, а также бабушки, знакомые и незнакомые, делали замечания. Мол, не понимаете ребенка, не чувствуете. Если бы существовали органы опеки над собаками, то Наташу давно бы поставили на учет, как нерадивую и безответственную хозяйку. После прогулки у моли случался нервный срыв, и она пряталась под диваном. На любой звук реагировала лаем, но не то что чтобы лаем, скорее истерическим скандалом. Молли срывалась на источное подвизгивание. Вот визжать она могла очень долго, без всяких проблем с дыхательной системой. Могла цапнуть за щиколотку, если та попадалась в поле ее зрения, и тут же сбежать под диван. Обычно моля реагировала на щиколотку Наташи. Прикусывала не больно, она и кусаться толком не умела, но всегда неожиданно и оттого обидно. Наташа готова была смириться со многим, но Молли, достигнув взрослого возраста, начала храпеть. И храпила так, будто она не собака-девочка, а собака-взрослый дядечка. «Лучше бы я еще раз замуж вышла», – причитала Наташа, проснувшись среди ночи от этого храпа. Катюше храп нисколько не мешал, ее пушкой нельзя было разбудить. Молли часто становилась то ли скучно, то ли тоскливо, и она начинала грызть туфли, оставленные в коридоре, коврик в ванной, утаскивала под диван тапочки. Наташа пыталась договориться с собакой, предлагая ей выбор. Или ты храпишь, или грызешь. Но Молли не понимала, или делала вид, что не понимает. Один раз Наташа пошла на крайние меры. Разбудила храпящую, как муж, которого не имелось в наличии, собаку, и ткнула ей обгрызенным ботинком в морду. У Молли вместо осознания содеянного и пробуждения совести случился еще один нервный срыв. Она начала как-то странно подвывать, высовывать язык и не засовывать назад, приволакивать заднюю правую лапу. Наташа, выругавшись не как женщина, а как муж, которого, как мы помним, у нее не было и не предвиделось, запихнула Молли в переноску. Транспортное средство для собаки размером с две ладони стоило, как новое вечернее платье для корпоратива, на которое наташ не попала из-за моли, изгрызенных ею новых туфель. Ветеринарки их приняли как родных и ходу поставили диагноз. Девочка, то есть моли, опять вся на нервах, а Наташа, плохая мать, то есть хозяйка, раздавела бедную малышечку, пупусечку-кукусечку, до такого состояния. Услышав про малышечку и кукусечку, Наташа хотела гавкнуть на ветеринаршу и даже укусить ее за щекотку, но сдержалась. Ожидая, когда Молли проведут полную диспансеризацию, Наташа поймала себя на мысли, что уже давно спокойно реагирует на температуру, кашель и другие жалобы собственной дочери. И пристально наблюдает за Молли. Как она дышит, как гуляет, как ест. Наташа хотела уделять дочери больше внимания, поэтому и вспомнила про игру «Шифровальщики» когда дочь пришла за помощью по-русскому, никак не могла разобраться в анаграммах. Наташа даже обрадовалась поначалу, поскольку надеялась таким образом узнать, что дочь беспокоит. Ведь куда легче оставить послание в шифровке, чем высказать его словами. Так и случилось. Катюша каждый день оставляла маме шифровки. Когда Наташа задумалась о том, что надо бы Катюше рассказать про палиндромы потому что анаграммы уже порядком надоели, моля начало тошнить. Собака изрыгала из себя какие-то нитки. Наташа подумала про глистов. Молли выплюнула нитку красного цвета, а потом синего. Наташа решила, что глисты не бывают разноцветными и немного успокоилась. Но потом в голову пришла мысль, что глисты могли мутировать, окраситься под воздействием пищи, особой, предназначенной именно для этой породы, стоившей столько, будто корм был присыпан сверху трюфелями или содержал в своем составе черную икру. Наташа схватила собаку, засунула в переноску, дотащила до ближайшей зооклиники, благо та находилась в соседнем доме, и рассказала врачу, что у моли скорее всего, глисты, но разноцветные, или инородное тело в желудке, отличающееся разноцветными то ли нитками, то ли проволокой. Моли как назло, вдруг перестала тошнить, и врач сказал, что нужно сделать рентген, чтобы исключить наличие в желудке не пойми чего. После полного обследования Молли вернули со словами «Иди к мамочке». И Наташа оглянулась в надежде, что обращаются к другой женщине. Никак не могла привыкнуть к тому, что мамочка псины – это она. Молли была признана абсолютно здоровой, но ей прописали витамины, минералы и что-то еще от нервов. И побольше двигательной активности. Не помешает сбросить вес. Наташа, оплачивая внушительный счет, обещала придушить Молли собственными руками. Она прицепила поводок и потащила собаку домой традиционным способом. моля ехала на попе, наотрез отказываясь от двигательной активности. Наташа же рассказывала собаке, что у нее самой тоже лишние килограммы. И морщины, и недостаток витаминов и минералов, и лекарства от нервов ей тоже нужны. И никакая она ей не мамочка. Вот ведь мода пошла. Собачники совсем с ума посходили. Катюша, вернувшись домой с рисования, не застав маму и Молли, сидела в коридоре волновалась. Девочка кинулась целовать собаку. «А меня ты не хочешь поцеловать?» – ревниво спросила Наташа у дочери. и рассказала, что Молли тошнила, она отвела ее к врачу, но все в порядке. «Так я же тебе написала, что Молли ела ковер!» – удивилась Катюша. «Где написала?» – не поняла Наташа. «Вот здесь, на миске. Предупредила тебя». Катюша подошла к собачьей миске, оторвала записку и показала матери. «Да, я видела, только не поняла, при тут лимон». «Мама, я написала Лимол. Это Молли!» Я хохотала до слез. «Теперь Молли в хорошей форме, как я понимаю», – спросила я соседку. «Да, в прекрасной. Дочка гуляет с ней в 7 утра. Смотреть, как она будет собакой, выволакивает ее на поводке – отдельное удовольствие. Потом я выгуливаю Молли в 10». «Мне же тоже нужна двигательная активность». И еще два выгула вечером. У моли все нервные срывы прекратились. Похудела. Ест, что дают. Не капризничает вообще. Храпить перестала. Не собака, а подарок судьбы. «Могу вместо вас выгулять Молли», – предложила я в шутку. «Записывайтесь. У нас уже на всех собак в доме очередь. Есть отдельный чат. Могу вас туда добавить», – ответила Наташа. «Вы серьезно?» – уточнила я. «Серьезней некуда». Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Моли, пойдем домой, вставай, тебе еще с Катюшей гулять. Собака посмотрела на хозяйку так, что я решила не вставать в очередь на выгул. Быт или не быт домохозяйки в депрессии? Меня все-таки накрыл приступ депрессии. Я держалась, сопротивлялась, запретила себе смотреть новости, исследовала совету психологов, видеть прекрасное в каждом моменте, наслаждаться новыми возможностями, что-то постигать, открывать, закрывать и переоценивать. Простите, нифига не работает. Готовить надоело. Все-таки я не непрерожденный кулинар и не получаю удовольствия от выкладывания клубники идеально ровным кругом поверх торта. Я готовлю быстро задней левой ногой. И вот однажды я испекла пирог с сыром, Сделала жаркое и пожарила люля-кебабы. Очень гордилась собой, если честно. Минут пять. До того момента, пока не увидела в родительском чате сообщение от одной мамочки, Сопровождавшиеся красивыми фотографиями. Сделала домашний печёночный паштетик. А какой паштет без хлебушка? Испекла для своих любимых. Ням-ням. У меня начал дёргаться глаз. Мой пирог не шел ни в какое сравнение с караваем хлеба. Красивым, лежащим на полотенце, тоже красивым, с идеальными складками. Про паштет в красивой баночке я вообще молчу. Куда мне с банальным жарким, или как там правильно склоняется это блюдо? Родительский чат восхищался хлебом и паштетом. Правда, недолго. Возникла новая тема. «Девочки, всем привет! Подскажите, если кто знает». Почему электронный градусник показывает разную температуру под мышкой и во рту? Если во рту 37,7, а подмышкой 35,8, это как считать? Среднюю? Спросила одна из мам. А зачем вы прот градусник суете? Уточнила другая. А мы в попе измеряем ректально. Призналась еще одна. Кто-нибудь знает, как правильно и где? Тут же задала вопрос третья. Вопрос оказался насущным и болезненным затмившим рецепты хлеба и паштета Из серии «То, что вы давно хотели знать, но стеснялись спросить». Мамы младенцев выставляли таблицы диапазона нормальной температуры для детей разного возраста. Подмышечная, оральная, ректальная, тимпаническая. Значение – показатели. «Простите, а тимпаническая – это где?» – спросила с явным ужасом одна из мам. «В ухе, естественно». «Как можно такое не знать?» – удивилась мама-специалистка. И всем остальным, то есть еще 30 мамам, участвующим в чате, стало стыдно не знать такое. Но тут опытные мамы взяли себя в руки и объявили, что градусникам вообще нельзя доверять, особенно современным цифровым. Лучший способ, проверенный временем – губами ко лбу. «И как понять губами, какая температура?» – уточняли в панике молодые мамы. «Ну вы же мать, как можете не понять? Вы должны почувствовать», отвечали опытные родительницы. «А вы что, каждый день температуру измеряете?» спросил кто-то. «Естественно, дважды в день», ответили дружно ответственные мамы. «Во всех местах, извините, или одного достаточно». Кто-то, судя по поставленному в конце вопроса, рыдающему от слез смайлику, пытался пошутить. Однако шутка не прошла. «А мужу тоже губами можно измерять?» Я пойму? Или у взрослых по-другому?» А спросила молодая мамочка. «Девочки, смотрите на глазки. Когда есть температура, глазки всегда больные». надоело на него смотреть. Так да хоть уходил каждый день, а сейчас все время мельтешит перед глазами. «Как вы можете так про ребенка? Вы что, не мать?» Возмутился кто-то, сопроводив сообщение красным гневным смайликом в маске. «Да я про мужа!» «А что, больше никого мужья не бесит «Значит, это не любовь. Соглашусь, нет в вашей семье любви». «Да ладно вам, девочки, чего вы набрасываетесь? Всех сейчас накрывает. Причем тут любовь-то?» Вот у моей знакомой муж собрался из семьи уходить, к любовнице. Окончательно. Только ЗАГСы закрылись, и они заявление о разводе не успели подать. А потом он в семье изолировался На даче. Ну и вроде как у них медовый месяц наступил. И все хорошо. Дети счастливы. Теща пирожки и зятю каждый день печет. Он только до магазина ездит и обратно. Ласковый, нежный весь из себя. В любви признается. Прощение вымаливает. С детьми уроки делает. Для тещи грядки какие-то копает. А подруга страдает. Каждый день плачет. Вот если бы не эта самоизоляция, то что бы было? Муж действительно в семье решил остаться? Или только на время? По необходимости. А после карантина что будет? Он уйдет или останется? Мать на нее кричит, говорит, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Будто специальным этот коронавирус на голову свалился, чтобы семья сохранилась и дети без отца не остались. Ведь так часто бывает, что вроде бы все хорошо, а на самом деле все плохо. Сидишь на даче, смотришь, как муж с детьми играет. Без всяких просьб в магазин ездит за продуктами. Цветочек аленький готов достать, лишь бы угодить. А счастья нет. И любви нет. Да фиг с ними, со счастьем и любовью. Спокойствия нет. Сердце еще больше надрывается. Потому что муж не сам решение принял остаться в семье, а его обстоятельства заставили. Чад молчал. Каждое утро я доставала пачку молотого кофе, нюхала, проверяя себя на отсутствие или наличие обоняния, как одного из верных признаков заболевания. К счастью, благодаря ежедневной родительской летучке в чате убедилась, что ни одна я такая нервная и мнительная. Кто-то каждое утро ел лимон, чтобы проверить вкусовые рецепторы. Кто-то разрешил мужу курить дома, а не на общественном балконе. Опять же, в целях проверки, чувствительности, обоняния. Если еще бесит запах, значит все хорошо. У меня оставался вопрос. Если я вдруг начала пересаливать и увлеклась специями, это к чему? Мои домашние не реагировали ни на специи, ни на новые блюда, ни на мою панику. Сима увлеклась шитьем кукол. Кажется, она решила защитить дом собственными силами, изготовив обереги на все случаи жизни. Когда-то этот способ шитья ей показала моя подруга. Куклы шьются из натуральных тканей специальным образом, нитками без использования швейной машинки и иглы. Основа из мешочка с крупой. Кружева, ленточки, пуговки. Детали можно рассматривать до бесконечности. Кукла-подорожница, защищающая путешественников. Кукла-мама, оберег. Если поднять платье, то внутри можно найти маленькую куколку-младенца. У каждой свое предназначение и своя история. Они прекрасны. Та моя подруга подарила Симе здоровенный мешок натуральных льняных волокон для кукольных волос и снабдила ее папкой с инструкциями, аккуратными квадратиками ткани, ленточками и кружевами, как шить, какая кукла от чего защищает, какой смысл несет. Сначала Сима сшила куклу желаницу У нее на руках ленточки. Надо загадать желание завязать узелок на ленточке, и оно обязательно сбудется. Потом смастерила берегиню хранительницу домашнего очага. Потом домового, которого назвала Иннокентием и усадила на кухонную полку рядом с корзиной для специй. Видимо, чтобы я не переставала готовить. После появилась кукла-благополучница, которая, по легенде, была то ли боевой подругой, то ли женой домового. Ее еще называли домовушка. Наша домовушка Даша, как объявила Сима, будет привлекать в семью не только достаток, но и радость. «Симуль, может, сначала достаток, а потом радость?» – рассмеялась я. «Нет, достаток без радости не нужен», – решительно ответила дочь. «Ну, понимаешь, иногда радость напрямую зависит от достатка», – сказала я. «Нет, не зависит. Вот у тебя, например, нет денег на новую куклу для меня, а я ее сама сшила. И очень радуюсь. Если нет денег что-то купить, можно самим сделать». «Если так пойдет дальше, мы дойдем до истины с милым рай в шалаше», – заметил муж. «Ага, у тебя нет на примете знакомого Аташи с сыном, чтобы этот милый нашей дочери рай обеспечил», – расхохоталась я. Сима сшила и ведучку, которая передавала знания дочери или воспитаннице, а заодно защищала домашний очаг и ребенка. «Лишь бы Сима не сшила куклу, которая отвечает за появление в доме младенцев», – сказала я мужу. Она верит в эти обереги. А мне приходится готовить, потому что это не я захотела, а домовой Иннокентий на меня так хорошо повлиял. К счастью, Симе хватало старшего брата, который не успел сбежать в общагу или на съемную квартиру, чем без конца грозил до карантина, а остался с нами. Так что инструкцию, как шить куклу, отвечающую за наступление беременности и пополнение в семье, дочь пролистала за ненадобностью». Все вокруг, если верить соцсетям, саморазвиваются. Смотрят вебинары, проходят онлайн-курсы по йоге, готовят в режиме онлайн с шеф-поварами, рисуют картины по номерам и осваивают новые профессии. Одна я ничего не хочу. Почему я ничего не хочу? В соцсети заглядываю с ужасом и ненадолго. Мои знакомые каждый день выдают новые кулинарные шедевры – хвастаются спортивными достижениями в условиях квартиры, списком прочитанных книг и вышитыми гладиузорами. Я могу похвастаться лишь тем, что начала плакать над дурацкими сериалами, поставила личный рекорд по не вставанию с кровати и пребыванию в пижаме в течение дня. Дети, кажется, тоже впали в истерику, но активную. Сима, помимо шитья кукол, попросила купить ей онлайн-курс углубленной математики за шестой класс. «Зачем?» – спросила я на всякий случай. Чтобы потом не было больно, в шестом классе. Мы темы закрепили? Не закрепили. Отработали? Не отработали. С какими знаниями мы придем в шестой класс? Правильно, с нулевыми, заявила дочь. И я все гадала, кого этот монолог и словарные обороты мне напоминают. Ну точно не математика. Ну, конечно же, учительница русского языка Елена Юрьевна так говорит. Вот за русский можно не волноваться. После выставления годовых оценок детям объявили, что уроки теперь только по желанию. Елена Юрьевна решила, что если она желает, то и дети тоже. Даже вопрос на обсуждение не выставила. Дала расписание уроков и все. У Симы же появилась и собственная присказка. «Давай я все сдам, чтобы уже успокоиться». Это относится к домашним заданиям, школьным, домашке по тренировкам и танцам, творческим конкурсам, которые устраивают тренеры. В оставшееся свободное время, которого у нее нет, она пытается закрыть шкаф ногой, закинутой в махе назад. Или читает книгу в стойке на руках. Или шьет в шпагате с провисом. «Симуль, может, ты уже отдохнешь немного?» Призываю я, потому что дочь явно думала над тем, чем бы еще себя занять. Видимо, подобная гиперактивность – ее способ справляться с нервами и стрессом. Сын, который обычно лежит на диване, сидит в кресле, снова лежит. Тоже вдруг удивил, но сначала испугал. Из его комнаты доносился голос. Его, но очень громкий. Обычно Василий разговаривает, как его отец. Требуется по губам читать. Но тут я узнала, что у сына прекрасный баритон, как и у его отца. И он даже умеет кричать. Крики прекрасным баритоном раздавались минут сорок. Мы собрались под дверью и решали кому первому зайти и кого Вася меньше всех за это убьет. Обычно запускают меня, но тут даже я не рисковала его потревожить. Отправили выяснять, что случилось с Симой. Брат ее обожает и лишь ей позволяет врываться к себе в любое время суток, заваливаться на кровать, обниматься и рассматривать его записи на разбросанных по столу листках бумаги. Но тут Вася вышел сам, прошел на кухню, Дернул дверь холодильника и уставился немигающим взглядом на имевшиеся в наличии напитки. «Виски?» – уточнил муж, чтобы избавить градус напряжения. «Водки?» – пошутила я. «Молоко на балконе?» – подсказала Сима. Вася взял пакет молока, положил себе в тарелку макароны из кастрюли и принялся есть их ложкой, не вилкой. Тут я не удержалась. «Васюш, ну ты совсем уже...» «Ну хотя бы не при мне...» «Воспользуйся приборами. Или тебе напомнить, как правильно есть пасту?» «Ого!» Сын покорно взял вилку, хотя обычно начинает спорить или упражняться в остроумии. «Все хорошо в целом?» – уточнила я. «Да. Спасибо, кстати, тебе за мою детскую травму. Мы выиграли», – заявил сын. «Это хорошо. Поздравляю. А в каком виде спорта вы выиграли? И какая у тебя детская травма, о которой я ничего не знаю?» – спросила я. «Цвейк!» – объявил сын радостно. «Цвейк в смысле Стефан? Писатель?» «Ну да. Помнишь, ты меня мучила в детстве цвейгом «Не помню, если честно. То есть цвейга конечно, помню, но твои мучения не заметила как-то». «Точно. Это был папа!» – воскликнул сын. «Он меня заставил цвейга читать. А ты босхом мучила?» «Может, Борхесом? Босх? Э, художник, если что». Аккуратно напомнила я. «Мам! Ты совсем что ли?» «Я, как ты говоришь, из приличной семьи и не могу путать Босха с Борхесом!» С гордостью и возмущением объявил сын. Выяснилось, что Василий с однокурсниками играют в «Что, где, когда». У них все как положено. Несколько команд, ведущий, отборочные игры, финалы. Играют по старым записям 80 х х годов. Отвечают на вопросы телезрителей. Василий, приглашенный в команду на замену временно выбывшему игроку, неожиданно проявил себя как специалист по гуманитарным вопросам. Правильно ответил на вопрос по книге Амери и и подробно рассказал про Америго Веспуччи. А также взял вопрос по символам на картинах Босха. После заработанных двух очков он был официально переведен из запасных игроков в постоянные. После чего трансфером стал членом еще одной команды по интеллектуальным играм. Сейчас они активно готовятся к летним соревнованиям. «Васюш, это все замечательно, но меня интересует детская травма», – рассмеялась я. «Мам, Цвейк в 11 лет. Это травма. На всю жизнь. Симе не давай его пока читать». «Почему мне нельзя читать Цвейка?» – спросила с интересом зашедшая на кухню Сима. «Можно, но попозже», – сказал Вася. «Попозже будет поздно», – ответила Сима. «Вот мама не научилась играть в «Го» в детстве». А сейчас я ей даже правила не могу объяснить. Не понимает. Старается, но никакого пространственного мышления и логики. С кем мне играть? Только с собой. Папа тоже не может. Чем они только в детстве занимались. И, кстати, картины Босха я уже видел Все предельно логично.